«Автобус номер двадцать шесть». Баран успел в автобус влезть. В верблюд вошел, и волк, и вол Гиппопотам пустя вошел. Дельфин не мог вползти в вагон, Енот не может выйти вон. Жираф, как дернет за звонок, Змею он принял за шнурок. Индюк спросил, который час? Козел сказал, «Не слышу вас». Лиса сказала, скоро семь. Медведь сказал, я всех вас съем. Неясость крикнула, боюсь. Орел сказал, а ты не трус Петух пропел, какой герой. Рысь проворчала, рот закрой. Свинья заспорил с ежом. Тюрень поссорился с нжом. Удав кольцом сдавил свинью. Фазан забился под скамью. Хорек за хвост цыпленка хватит. Цыпленок бросился бежать. Червяк подумал, что за ним. Шмель прогузел ему. Бежим! Щегол уселся на окно. Вук говорит, что ей темно. Эму сказал, закрыл свет. Юрок и Дросс сказали нет. Як промычал, пройдя вперед. Автобус дальше не пойдет. Прочтите басню эту, дети. Расскажет весело она такие звери есть на свете, и как писать их имена, когда в автобусе мы едем или в вагоне под землей, не будь ежом, не будь медведем, не будь удавом и свиньей».